Год спустя я поднялась в кабинет мужа и думала, как бы его убить. Придушить или просто повесить? Можно выбросить из окна, хотя сопротивляться будет. В сумке лежало то, что я желала ему предъявить. Вот пусть сейчас как хочет, так и выкручивается. Ведь он мне обещал. Обещал же. И что в итоге? Я зашла в приемную и даже не обратила внимания на секретаря, который попытался остановить меня. «Сейчас мне море по колено и горы по плечо Уверенно открыла дверь. «Слушай, ты! Я тебя сейчас убивать буду!» «Ой!» В кабинете у Даниила за столом сидели мужчины, и три пары удивленных глаз уставились на меня. Мне стало крайне неловко и даже чуточку обидно. Такая речь пропала зря. «Извините, я прям на секундочку, честное слово!» Под пристальными взглядами мужчин я подошла к столу мужа. «Готовься!» «Тебя сегодня ждет кара небесная. И если я не успокоюсь, то лучше тебе дома не появляться». По мере моего монолога глаза у супруга округлялись, а я положила перед ним заветную бумажку. И пока он ее поднимал и читал, быстро вышла из кабинета. «Настя!» Его крик пролился мне бальзамом на душу. Но я решила играть до конца и сделать вид, что резко оглохла, хотя этот вопль даже на первом этаже слышали. Скрыться мне не удалось как бы не спешила. Крепкие руки мужа неожиданно подхватили меня и закружили. «Я так рад, любимая, так рад!» Я тоже была рада, но оказалась совершенно не готова к такой новости. Последний месяц стало сильно уставать, да и на работе завал. Наш клуб так распиарили, что все силы уходили на него. Днем занималась домом и детьми, вечером и до поздней ночи работой. Хоть Даниил и просил меня забросить это занятие, но отказаться я не смогла и я как-то не сразу обратила внимание на свой цикл, целиком и полностью положилась на мужа. Он же обещал, что даст мне возможность привыкнуть к новой для себя роли. И тут я решила обследоваться. Ну правда, откуда сонливость и слабость, откуда частое головокружение И неожиданно узнала, что у меня уже четыре недели за плечами. И еще самое важное, у меня двойня. Я тоже рада. И извини, что такой концерт тебе устроила. Просто не ожидала и испугалась сильно. Мимо нас прошли партнеры мужа. Пожали ему руку, поздравили с предстоящим прибавлением в семье. О работе я сегодня уже точно думать не смогу, моя дорогая. Мы вернулись домой, потому что на работу идти не хотела. Точно не сегодня. Старших детей домой обещал привести Ярослав. За Димой Даниил поехал сам. Мне же велено было лежать и отдыхать. «Я все сделаю сам. Ты только скажи, что хочешь». «Любое твое желание. И не смей поднимать ничего тяжелее своей сумки». Он покосился на сумку и передумал. «Нет, ничего тяжелее бутылки воды». За час он меня достал настолько, что я готова была выть. «Да, Аня, я беременна, но не при смерти, поэтому отставить панику». Муж со мной был не согласен, но сделал вид, что услышал. «Да, я немного переживала, но ведь все через это проходили. Я запишусь на курсы молодых мам». Стану читать нужную литературу и сделаю все, чтобы моим малышам было комфортно. Но для начала нужно убедить их обеспокоенного отца, что конец света завтра не наступит, а вся наша большая семья будет мне помогать, если потребуется. Смотря на то, как дети выбирают имена еще не родившимся малышам, я умилялась. У меня есть три замечательных дочери. Растет умный сынок. А совсем скоро появится еще два ангелочка. И пусть мы не знаем, кто будет. Для нас это не имеет значения. Мы будем ждать этих детишек и любить. А старшие детки помогут мне во всем, так как они уже стали составлять расписание, кто будет нянчить первым. Но с мужем мы еще обязательно все обсудим. Должна же я его немного побесить и вывести из себя». Читала Тамара Некрасова.